Глава пятая. Ревность. Первое чувство, которое испытал Дармонталь, входя к себе, было чувство бесконечного благополучия находиться в этой маленькой комнатке, в которой каждая безделка вызывала воспоминания. Хотя он шесть недель был в отсутствии, но все говорило, что он уехал только накануне. Так, благодаря попечениям почти материнским доброй госпожи Дени, все находилось в своем порядке и на своем месте. Дорманталь с минуту простоял со свечой в руках, осматриваясь вокруг себя с чувством, подходившим к экстазу, как будто все другие впечатления его жизни изгладились пред теми, которые он чувствовал в этом уголке. Потом он бросился к окну, открыл его и с неизъяснимым взором любви пытался проникнуть мрачные стекла соседки. Без сомнения Батильда спала сном ангелов, не зная, что Дармонталь возвратился, что он там у окна дрожит от любви и надежд и словно ждет невозможного, ждет, что это окно откроется и с ним заговорят. Дармонталь пробыл так более получаса, вдыхая полную грудью ночной воздух, который никогда не казался ему так чист и свеж, и перенося свои взоры от окна к небу и от неба опять к окну. Тогда только понял Дармонталь, как необходимо сделалась для него Батильда и как глубокая могущественна любовь, которую он к ней чувствовал. Наконец Дармонталь заметил, что нельзя же всю ночь промечтать у окна, и закрыл его. Но это для того, чтобы предаться воспоминаниям, которые родились в его сердце при возвращении в эту маленькую комнатку он открыл клавесин, несколько расстроившийся во время его продолжительного отсутствия, и провел пальцем по всем клавишам, рискуя снова возбудить ярость постояльца третьего этажа. От клавесина перешел к портфелю, в котором был неконченный портрет Батильды. Краски несколько стерлись, но все-таки это была прекрасная и непорочная молодая девушка, и ветреная и капризная головка мирзы Всё было так, как он оставил, только с тем лёгким прикосновением разрушения, которое время всегда оставляет на предметах, задетых мимоходом кончиком его крыла. Наконец, в последний раз останавливаясь пред каждым предметом, он не мог более противиться сну, столь сильному в эту эпоху жизни. Он лёг и заснул, припоминая «Кантату мадемуазель Бюри», которая в этом мысленном сумраке, предшествующем полному усыплению, сделалась для него одной и той же особой с Батильдой. Проснувшись, Дорманталь спрыгнул с постели и бросился к окну. Казалось, было довольно поздно, солнце великолепное, но, несмотря на такие соблазны, окно Батильды было плотно закрыто. Дорманталь взглянул на часы. Было ровно десять. шавалье сел за туалет. Мы уже признались, что он не был чужд кокетства, даже несколько женского. Но это была не его ошибка, а заблуждение эпохи, в которую все было жеманно, даже самые страсти. Но в этот раз он рассчитывал не на меланхолическое выражение своего лица, а на открытую радость возвращения, которое придавало его чертам удивительное счастье. И ясно было, что Дорманталь ждал только взгляда Батильды для того, чтобы почувствовать себя наверху блаженства. За этим взглядом он шел к окну. Но Батильдина не было открыто. Дармонталь открыл свое, надеясь, что шум привлечет соседку. Ничто не изменяло своего положения. Он пробыл здесь час. В продолжении всего часа ничто не колебало занавесок. Можно было подумать, что комната молодой девушки пуста. Дармонталь кашлял. Дармонталь запирал и отпирал окно. Дармонталь отламывал маленькие частицы гипса от стены и бросал ими в противоположную сторону. Все бесполезно. Тогда удивление перешло в беспокойство. «Это окно, так плотно припертое, должно показывать, по крайней мере, отсутствие, если не несчастье. Батильды нет. Где могла быть Батильда? Какое происшествие могло иметь влияние на перемену этой тихой, нежной и правильной жизни? У кого спросить? У кого справиться?» Вероятно, добрая госпожа Дени могла знать что-нибудь. Не будет ничего необыкновенного, если Дармонталь после возвращения ночью сделает своей хозяйке визит на другой день. Дармонталь пошел к госпоже Дени. К счастью Дармонталь, девицы Дени занимались рисованием, а Бонифас был у своего прокурора. Так что оставалась одна почтенная хозяйка. Разговор, очень естественно, начался о порядке, заботах, чистоте, которые он заметил в своей комнате. Потом он спросил, не переменились ли в его отсутствие постояльцы и комнаты напротив его. Переход был прост и легок, и вопрос, предложенный без принужденности, без сомнений, вызвал точный ответ. Вчера утром госпожа Денни видела еще Батильду у окна, а вечером господин Бонифас встретил Бива, возвращающегося от должности... Только третий писец господина Жюлю заметил в лице достойного писца вид величественной гордости, который наследник имени Дени заметил тем с большим удовольствием, что этот вид нисколько не был обыкновенен в лице достойного соседа. Больше этого дармонталь не хотел и знать. Батильда в Париже, Батильда дома. Вероятно, случай еще не направил взоров молодой девушке к окну, которое так долго она видела закрытым, в комнате, которая она знала, это была так долго пуста. драмонталь снова поблагодарил госпожу Дени за попечение о его багаже и простился со своей доброй хозяйкой с излияниями благодарности, которую она вовсе не приписывала ее истинной причине. На лестнице драмонталь встретил берего шедшего на свой ежедневный визит к госпоже Дени аббат спросил шавалье можно ли прийти к нему и на утвердительный ответ возвестил ему что вышедший от дени он взберется на его четвертый этаж дермонталь не намеревавшийся выходить из дому обещал его ждать вошедший к себе дармонталь отправился прямо к окну ничто не переменилось у соседки занавески не оставляли никакого отверстия через которое мог бы проникнуть взор Дарманталь решил сопустить в ход последнее средство, которое он берег как самое действительное. Наконец он сел за клавесин и после блестящей прелюдии пропел с аккомпанементом собственного сочинения «Кантату богини ночи», которую он слышал накануне и которая от первой до последней ноты осталась в его памяти. И хотя во время пения он ни на мгновение не терял из виду неумолимое окно, но все оставалось немо и неподвижно, будто комната соседки не имела более эха. Но за недостатком действия, которого он желал, Дарманталь произвел другое, которого вовсе не ожидал. При окончании кантаты, позади его раздались рукоплескания, он обернулся и увидел аббата Бриго. «Ах, это вы!» — сказал Дарманталь, вставая и поспешно закрывая окно. «Я не знал, что вы такой меломан!» «Я тоже не считал вас таким музыкантом. Вы запомнили кантату, которую слышали один раз. Это удивительно!» «Мне понравился напев, Аббат, вот и все», — сказал Дарманталь. «И так как я в высшей степени владею памятью звуков, то запомнил ее». «И притом она была чудесно пропета, не так ли?» — сказал Аббат. «Да», — сказал Дармонталь, — «мадемуазель Бюри имеет превосходный голос, и в первый раз, как только имя ее будет на афише, я уже обещался инкогнито идти в оперу». «Вы желаете слышать только голос?» — спросил Бриго. «Конечно», — отвечал Дармонталь. «Так для этого не нужно ходить в оперу». «Куда же?» «Никуда. Оставайтесь здесь, вы в ложе первого ряда». «Как? Богиня ночи? Ваша соседка?» «Батильда!» — вскричал Драбанталь. «Я не обманулся, я узнал ее! О, но это невозможно! Аббат, как очутилась в эту ночь Батильда у герцогини Дюмен!» «Прежде всего, мой милый воспитанник, в наше время нет ничего невозможного», — отвечал Бриго. «Прежде всего, примите это к сведению, потом уже отвергайте что-нибудь или принимайте. Верьте в возможность всего, это самое верное средство достичь всего». «Но как же, бедная Батильда! «Да, и это сначала кажется странным. Однако ж, в самом деле нет ничего проще. Но история, может быть, покажется вам скучна, Шевалье. Будем говорить о другом». «Напротив, Аббат, напротив», — сказал Дерманталь. «Вы страшно ошибаетесь. Эта история меня занимает в высшей степени». «Ну, мой воспитанник, если уже вам так хочется знать, то я расскажу. Аббат Шолье знал, мадемуазель Батильду». — Кажется, вы так называете вашу соседку. — Да, но как мог Аббат Шулье знать ее? — Очень обыкновенным образом. Опекун этого прекрасного ребенка, как вы знаете, или как вы не знаете, один из столичных переписчиков, и притом самых лучших. — Хорошо, потом. Потом, так как Шолье имеет нужду в человеке, который переписывал бы его стихотворение, потому что, как вы сами могли заметить, он делается слеп и принуждён их диктовать маленькому лакею, который не знает правописания, то он отнёсся к добряку Бюва, чтобы верить ему это важное дело. И через этого добряка Бюва познакомился с мадмуазель Батильдою. Но всё это не объясняет, каким образом мадмуазель Батильда попала к герцогине дюмен История только началась. Подождите завязки и развязки. Аббат, вы выводите меня из терпения. Терпение, боже мой, терпение. Терплю и слушаю. Ну, познакомившись с мадемуазель Батильдою, добрый Шулье покорился, как и многие другие, влияние всеобщего очарования, потому что вы знаете, что этой девушке природа дала что-то волшебное, и что увидя ее нельзя не любить. Я знаю это, — пробормотал Дорманталь. Ну а так как мадемуазель Батильда исполнена талантов и не только поет, как соловей, но еще рисует, как ангел, то добрый Шолье с энтузиазмом говорил о ней мадемуазель Де Луне, которая и вздумала предложить ей делать костюмы разных лиц, игравших роль в празднике, который она готовила, и на котором мы вчера присутствовали». «Но всё-таки это не объясняет, почему Батильда, а не Бюри, пела кантату?» «Сейчас всё объяснится». «На силу-то!» С мадемуазель Делоне случилось то же, что случилось со всеми. Она подружилась с маленькой волшебницей. Вместо того, чтобы отослать её после того, как она нарисовала все необходимые костюмы, мадемуазель Делоне удержала её на три дня в СО и она была там третьего дня вместе с мадмуазель де Луне, когда входит испуганный человек и докладывает вашей летучей мыши, что режиссеру опера необходимо с ней переговорить». Делоне ушла, оставив Батильду одну. Батильда, оставшись одна, соскучилась. И так как Делоне не спешила воротиться, то Батильда для рассеяния села за пианино, начала аккордами, пропела одну или две гаммы, потом, находя пианино верным и чувствуя себя в голосе, начала длинную арию, не знаю права из какой оперы. И пела с таким совершенством, что мадемуазель де Луне, слыша ее пение, которого никак не ожидала, тихо полуотворила дверь, выслушала Арию до конца, обняла ее и сказала, что Батильда может спасти ее жизнь. Изумленная Батильда спрашивала, чем и каким образом она может оказать такую услугу. Тогда Делунэ рассказала, как мадемуазель Бюри приглашена была в СО, чтобы пропеть кантату ночи, и как она, чувствуя себя нездоровой, просит сказать к ее великому огорчению, ее высочеству герцогине Дюмен, что она умоляет ее на нее не рассчитывать. От этого нет богини ночи, а, следовательно, и праздника» если Батильда не будет так снисходительна и не возьмется пропеть вышесказанную кантату. Батильда, как должна думать, отказывалась из всех сил. Она объявила, что не может петь того, чего и не слыхала. Мадемуазель де Луне положила кантату перед нею. Батильда сказала, что эта музыка кажется ей ужасно трудной. Де Луне отвечала, что нет ничего трудного для такой музыкантши. Батильда хотела встать. Де Луне силой заставила ее сесть опять. Батильда скрестила руки. Де Луне их разделила и положила на пианино. Оно издало звук. Батильда поневоле разобрала первый такт, потом второй, потом всю кантату. При втором разе она присоединила голос и пропела до конца с такой верностью и выражением, что мадемуазель де Луне была в бреду. Герцогиня Дюмен вошла в это время в отчаяние от отказа Бюри. Де Луне просит Батильду опять пропеть кантату. Батильда не смела отказать, она сыграла и спела, как ангел. Герцогиня Дюмен соединила свои просьбы с мольбами де Луне. Можно ли отказать в чем-нибудь, герцогиня Дюмен? «Вы знаете, Шевалия, это невозможное дело». Бедная Батильда принуждена была сдаться, и, стыдливая, сконфуженная, полусмеясь, полуплача, согласилась на их желание с двумя условиями. Первое, что она сама пойдет к своему доброму другу Бюва объяснить отсутствие, прежнее и будущее. Второе, что она останется дома вечер того дня и утро следующего, чтобы удобнее разучить несчастную Кантату во всей подробности. Эти условия были рассмотрены со всех сторон и приняты под взаимную клятвою Со стороны Батильды, что она возвратится на другой день в семь часов вечера Со стороны Делоне и Дюмен, что все будут думать, что пойдет Бюри «Но каким образом?» — спросил Дорманталь «Открылся этот секрет» «Ах, обстоятельствам вовсе неожиданным» — сказал Бриго с видом того странного добродушия, под которым никак нельзя было отгадать, смеется он или говорит серьезно. — Все было чудесно, как вы сами могли видеть до конца кантаты. Доказательство то, что слышавши только раз, вы запомнили сначала и до конца. Но когда галера, которая везла нас от павильона Авроры, коснулась земли, От душевного ли волнения, являясь в первый раз перед публикой, или потому что между гостями герцогиня Дюмен узнала кого-нибудь, кого не ожидала видеть в таком обществе. Наконец, никто не мог угадать, почему только бедная богиня ночи вскрикнула и упала в обморок на руки часов ее товарищей. После этого все клятвы были забыты, все обещания обратились в ничто покрывалась, сняли с ее лица, чтобы брызнуть водою, так что, когда я прибежал, когда вы удалились, ведя под руку ее высочество то весьма удивился, когда на месте бюри увидал вашу прекрасную соседку. Я спросил у мадемуазель Делоне, и, так как незачем их хранить инкогнито, она рассказала все, как было, все же, впрочем, под секретом, который я нарушил только для вас, мой милый воспитанник, потому что... «Не знаю почему, но я не могу отказать вам ни в чем». «А это не здоровье?» — спросил с беспокойством Дармонталь. «Ничего, это было минутное головокружение, скоропроходящее волнение, которое не имеет последствий. К тому же ее не могли упросить остаться ни на полчаса, и Батильда с такой настоятельностью умоляла отвезти ее домой, что ей дали карету, и за час до нашего возвращения она должна приехать». «Приехать?» «И так вы уверены, что она возвратилась? Благодарю вас, Аббат. Вот все, что я хотел знать». «А теперь, — сказал Бриго, — я могу идти, да? Я больше вам не нужен. Вы знаете все, что хотели знать». «Я не сказал этого, мой милый Аббат. Напротив, останьтесь, мне приятно с вами». «Нет, благодарю. Мне самому надо пройтись по городу. Я оставляю вас наедине с вашими размышлениями, мой милейший воспитанник». — Когда же мы увидимся, Аббат? — машинально спросил Дармонталь. — По всей вероятности, завтра, — отвечал Аббат. — Итак, до завтра. — До завтра. Потом Аббат, смеясь тем смехом, который принадлежал только ему, отправился к двери, а Дармонталь открыл опять свое окно, твердо решившись оставаться там на страже, если понадобится до следующего дня, в надежде за такое продолжительное стояние на часах, увидеть Батильду хоть на минуту, хоть на секунду. Бедняга влюбился как школьник.